На Загородном проспекте между Ипподромом Зимних Бегов и Царскосельским вокзалом много лет уже существует трактир «Ямка», прозванный «Тотализатором». Ямка, он называется потому, что помещается в нижнем этаже и состоит из коморок с такими низкими потолками, что очень высокие посетители должны входить, наклоняя голову. Тотализатором же его прозвали потому, что посещается он исключительно лицами, причастными к бегам и скачкам. Некоторые коморки так называются по фамилиям владельцев конюшен, хотя сами владельцы конюшен, вероятно, не знают и о существовании ямки. Обычно трактир переполнен накануне бегов или скачек. В то время, когда в салоне Натали происходило совещание, В ямке с утра копошились разные специалисты. Сюда ждали Ильюшу, но двое московских мальчиков, находившихся в салоне, приехали объявить, что он не приедет. Он с Этуалью поехал обедать и по обыкновению прообедает до завтрашних скачек. Безобразничает этот Ильюша. А что же ему не безобразничать? Денег куры не клюют. Он теперь театр снимает, директором будет». «Поди с ним, говори». «Московские мальчики принадлежали к числу тех бесчисленных паразитов-тотализатора, которых расплодилось за последнее время великое множество. Где лес рубят, там щепки летят. Где ставятся и проигрываются десятки тысяч рублей, там неизбежны мелкие паразиты». Московские мальчики беспрестанно кочевали из Петербурга в Москву и обратно, промышляя самыми разнообразными способами. Выслеживали, как проезжают лошадей, что говорят между собой владельцы или жакеи, подслушивали разные секреты, подкупали прислугу и проникали в конюшни, словом, проводили все свое время на скаковом или беговом кругу. Когда начинала собираться публика, они были уже в курсе всего и сновали среди игроков с предложениями услуг. Одному они брались разместить афишу за три рубля, другому продавали за пять рублей какой-нибудь секрет, третьему предлагали играть вместе на его деньги, обещая верный выигрыш. Но чаще всего им удавалось собрать по рублю два на какую-нибудь лошадь и прикарманить их. В случае выигрыша они прятались или клялись, что не успели поставить. Конечно, легче всего им удавалось оперировать среди дам, для чего требовалось только иметь костюм с иголочки, чтобы сойти за джанкмена. Дамы вообще ничего не понимают в тотализаторе, но, имея дело с приличными кавалерами, склонны относиться к ним с доверием. «Московские мальчики юркнули в кабинет, где сидели жокеи, и сообщили им неожиданную новость. Завтра вся игра будет на Дарьяла. Сегодня уже огромные ставки заявлены». Что ж, лошадь верно. Трактир уже собирались закрывать, когда к ямке подкатил рысак и из пролетки выскочил высокий армянин. Это был Хилатов. Он нагнулся, входя в трактир, и спросил, «Орел здесь?» «Здесь ваша светлость», — ответил буфетчик, — «давно дожидается вас в седьмом кабинете». Сидевшие в зале начали перешептываться. Крупного игрока на тотализаторе знали многие постоянные посетители, точно так же, как и Орла, которого спросил его сиятельство. Хилатов плотно закрыл за собой дверь, и подслушать никому ничего не удалось». Беседа Хилатова с Орлом была продолжительна. Орел, молодой жокей, англичанин по происхождению, служивший 10 лет на скачках в Париже и выписанный в Петербург графом Сомбери, пользовался здесь выдающимся положением. Отличный наездник. Он знал, кроме того, в совершенстве все скаковые подробности и природу верховых лошадей. И, несмотря на все качества заморского жакея, граф Самбери должен был через месяц прогнать его. Жокей оказался своеобразных понятий о правильности скачек и оригинально смотрел на связь скачек с тотализатором. На второй или на третьей скачке он сдержал фатиницу и остался за флагом, хотя мог легко прийти первым. Между ним и графом произошел следующий разговор. «Вы нарочно проиграли?» «Да». «Но ведь это мошенничество, понимаете ли вы?» «Нет, не понимаю». «По моему мнению, это игра с расчетом. Если бы я взял приз, то вашу фатиницу перевели бы в другой класс, и она не смогла бы участвовать в следующих скачках». «В таком случае вы должны были вовсе отказаться от скачки», согласился граф. «Нет». Во-первых, тогда резвость фатиницы была бы неизвестна, а теперь она записана, а во-вторых, это лишило бы меня полутора тысяч. Каким образом? Игра была на фатиницу и резвого, а за прибой никто почти не ставил, потому что у него не было шансов. Я знал, что резвый не придет первым, потому что он не в порядке. Фатиница останется за флагом, и приз волей-неволей возьмет прибой. «Потому я поставил на него 200 рублей, и мне дали полторы тысячи». «Это ужасно! Да ведь жакеи вовсе не имеют права играть». «Я знаю, играл не я, а моя Оля. Да ведь вас за это под суд надо отдать. А я топрусь, и против меня не будет никаких доказательств». «Вы не можете служить жакеем. «Не понимаю». «Напротив, граф, я отлично служу вам и себе, только так и можно работать». «Иначе не стоит держать ни конюшни, ни жакеев. Если бы поручили мне поставить за ваш счет две сотни, вы тоже заработали бы полторы тысячи, тогда как весь приз — сто восемьдесят рублей. Кого вы будете тешить, ведя игры правильно? Я вам больше скажу. Знаете, почему резвый оказался не в порядке? Потому что мы ему с вечера всыпали в корм горсть посторонних зерен». У него к утру сделалось расстройство пищеварения, и получилась вялость. Так что резвость понизилась наполовину. Ничего вредного и опасного мы ему не давали. Сегодня здоров, а мы вчера отдали приз прибою. Все это в порядке вещей. В Париже это называют... «Я не хочу знать, как это называется в Париже», — вскричал граф. «А у нас это называется подлость и мошенничество». Потрудитесь оставить мои конюшни. Вы у меня больше не служите. Как угодно графу. Если он не понимает собственной выгоды и пользы, то я не обязан его учить. Место я всегда найду, если не у вас в России, то у себя в Париже. Граф, конечно, вознаградит меня в дорогу. Я заплачу вам втрое, если вы сейчас уедете на родину и дадите обещание не возвращаться в Россию. И я не имею нужды спешить с отъездом. «И думаю, что найду место в Петербурге». Граф тут же написал в контору с приказанием рассчитать жакея. Орел нисколько не горевал. Через три дня он поступил уже на службу к другому хозяину, менее строгому и щепетильному. К этому времени относится и знакомство Орла с Хилатовым. «Моя Оля хорошая женщина, но она не может помогать мне в деле», решил Орел, сходясь с Хилатовым. Они крепко пожали друг другу руки. «Я буду на кругу работать. Я должен подружиться со всеми жакеями, конюхами, работниками, словом, со всеми причастными к конюшням. А ты, князь, работай среди публики». Составь хорошую компанию и приручи всех мальчиков и подрома. Они тоже при случае могут быть полезны. Особенно, когда надо будет пустить в публику ложный слух и ввести играющих в заблуждение. За меня можешь быть спокоен. Во-первых, я стою во главе салона с 60 игроками и без 500 рублей не являюсь на скачке. «А во-вторых, у меня масса знакомых, и всех мальчиков я знаю. Им дать по три рубля в зубы, и они в пять минут распустят какой угодно слух». «Тем лучше для нас», – произнес Орел. «Самое главное – то, что вы умный человек. С умным человеком все можно сделать. Я уважаю также и честных людей, но честных дураков не терплю». Орел и Хилатов сошлись на самую короткую ногу, и перед каждыми скачками князь приезжал в ямку. Отчего сегодня так поздно встретил его орел недовольным тоном. Нового игрока нашел, наследство спускает. Приятели взялись за размеченную программу.